Этот Сесил Уинвуд с целью попасть в милость к начальнику тюрьмы капитану Джайми. последовательно и к Азертону, ко всем директорам и к калифорнийскому губернатору задумал побег из тюрьмы. Тут нужно, чтобы вы сразу запомнили три вещи. Первая. Сесила Уинвуда Все заключенные ненавидели Да так, что не позволяли ему участвовать в париноклапинных бегах Это был очень распространенный вид спорта Второе Я был той самой собакой Которой дали дурную кличку Третье Для вымышленного побега у Уинвуд нуждался в таких вот собаках В пожизненно заключенных отчаявшихся, неисправимых. В побеге участвовали только пожизненно заключенные, что меня насторожило. Почему? Да хотя бы потому, что пожизненники ненавидели Уинвуда, смеялись над ним. Да-да, они проклинали его, как провокатора, когда он приходил со своим планом побега. Но он подходил к ним все чаще и чаще, и, в конце концов, каким-то чудом уговорил сорок заключенных, рассказывая о своей власти в тюрьме. «Я же из своего происхождения писарем работаю в канцелярии самого Азертона. Могу свободно ходить по тюрьме, когда захочу. Вот, смотрите, пузырек с лекарством. Я его самолично взял из тюремной аптеки». Я могу даже снотворное достать. Да я... Докажи. Этот голос принадлежал длинному Биллу Ходжу, горцу, осужденному на всю жизнь за ограбление поезда и всей душой мечтавшего о побеге с целью убить своего соучастника, который его заложил. Вы мне не верите? Пусть... Я согласен на испытание, чтобы вы мне поверили. Я могу достать столько снотворного, чтобы усыпить всю стражу в ночь побега. Решайтесь! Болтать легко, а нам нужны факты. Усыпи одного из надзирателей сегодня ночью. Хоть Барнума. Он ведь гад редкий. Вчера он вдруг напал на старого чинка в Баггаузалею, уже после своего дежурства. Сегодня ночью он стоит у нас в карауле. Сегодня ночью? Да, усыпи его этой ночью. Да так, чтобы его застукали и со службы вышибли. Покажешь нам заодно, на что способен. и Я? Болтать языком все умеют, а ты дело давай. Пройдешь испытание, поговорим о твоем плане. Я могу м но мне необходимо время, чтобы достать из аптечки снотворное. За неделю хоть управишься? И я да, Д -д да. Все это я узнал в карцере от длинного белхожа. Спустя неделю сосилуем вот торжественно заявил, что готов. Со пожизненных заключенных ждали, что Барну сн на посту. И Барну уснул: Ужен Ужен!